Жизнь Духа. Три периода. Трем уровням человеческого бытия соответствуют и периоды духовной жизни, отмеряющие возраст души, ступени, по которым восходит Личность, осуществляя свое природное предназначение. Восставая из падшего ниже естественного состояния, Человек возвращает себе сданное состояние естественного бесстрастия, чтобы из этого положения стяжать предназначенный ему дар обоживающей благодати и взойти на уровень выше естественного бытия. Это поэтапный путь восхождения от скотоподобного состояния грешника до полноты божественного преподобия. Есть три чина, которыми человек преуспевает чин новоначальных, чин средний и чин совершенных, то есть три степени преуспевающих в восхождении к совершенству очистительное, просветительное и таинственное или совершительное. Первое свойственно новоначальным, вторая средним и третья совершенным. По трем сим степеням восходя по порядку, рачительный подвижник возрастает в соответствии с возрастанием Христа и приходит в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Новоначальным, средним и совершенным свойственны одним деятельность, другим просвещение и последним – Воскресение души. Путь подвига, ведущий к небесному царству, не может слагаться из беспорядочных действий. Он неодолим при самодеятельном поиске средств и методов, изобретаемых по собственному желанию. Порядок и способ действий задан самой человеческой природой. Борьба со страстями должна развиваться последовательно и планомерно соответственно, ходу развития страсти, пониманию того, что страстью поражены все силы души. Борьба совершается обратно развитию страсти, начинается с уничтожения внешних проявлений зла по плоти и заканчивается внутренней борьбой с помыслами. Планомерность основана на различении трех сторон в подвижнической жизни – Деятельной, созерцательной и мистической. Эта схема отвечает аскетическому взгляду на подвижничество, как на постепенное оздоровление сил души, сначала низших воли и чувства, затем просвещение силы ума, наконец, обожение всего тварного естества. Существуют группы понятий и признаков, соответствующих трем периодам духовной жизни, помогающих определить меру духовного возраста человека. Без ясного различения этих понятий едва ли удастся разобраться в существе аскетического учения. Деятельный период, иначе называемый «делание», «праксис», «аскеза», аскесис, аскетический путь или подвижничество, путь покаяния, очищение сердца. Понятие, характеризующее этот период, плотский или душевный человек, человек ветхого состояния, период ветхой деятельности души, жизнь плотского ума, отсутствие духовной жизни, отсутствие всецелой преданности в волю Божию, частичное ее исполнение. Ниже естественное состояние души, состояние Адама по грехопадении, переход от положения раба к положению наемника или новоначале, очистительная степень, действие очистительной благодати, достижение начального смирения». Покаянный путь – это преодоление ветхости через исполнение заповедей и участие в таинствах, через борьбу со страстями и очищение от страстей. Все это осуществляется при условии синергии. Синергия – синергизм, синергео, синергоз. Содействие, помощь, сотрудничество, совместная деятельность. В греческом переводе Нового Завета этот термин употребляется для обозначения тесного неразрывного взаимодействия божественных и человеческих сил. В Святоотеческих Писаниях обозначает совместную деятельность Святаго Духа и самого человека в деле совершения его спасения, взаимное проявление божественной благодати и человеческих усилий, человеческой свободы, Это взаимодействие воли Бога и человека по речению Священного Писания. «Мы – соработники у Бога». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 9. «По сотворении человека Господь уже не действует один, но всегда с согласия сотворенного. Этот процесс слагается из встречи двух воль – Творца и Творения» двух персон — Бога и человека. Результатом человеческих усилий становится преуготовление души к восприятию благодати Харис Святаго Духа. Она же, в свою очередь, является главным творческим деятелем, преобразующим душу. В этому периоду соответствует преимущественно общежительный образ жизни, Молитва доступна только деятельная, то есть совершаемая за счет усилия человека и в пределах человеческих возможностей, а именно следующие ее виды – словесная, умная, деятельная, умно-сердечная, деятельная. Вершиной аскетического подвига становится достижение гармоничной целостности души, когда все три ее силы очищены и устремлены к Богу. Венчается подвиг обретением начального бесстрастия, апатия, и дара благодатной непрестанной молитвы, именуемой «самодвижной». Эти признаки указывают на переход ко второму созерцательному периоду, для которого первый служит необходимой подготовкой. Созерцательный период или созерцание, теория, исихия, исихия, Мистика. Понятия, характерные для этого периода и присущие ему свойства. Духовный человек, мистический путь, просвещение ума, обретение целомудрия ума, благодатное состояние, созерцательная или духовная жизнь, исихия или безмолвие, достижение естественного состояния души, Состояние Адама до грехопадения, состояние начального бесстрастия, достижение спасения, переход от положения наемника к положению сына, просветительная степень или действие просветительной благодати, способность к созерцательному богословию, достижение истинного смирения, то есть самопознание «я есть ничто». На этом этапе достигается всецелая преданность волю Божию и полное ее исполнение. Этому сопутствует полное просвещение ума. Ведется преимущественно схимнический образ жизни. Человеку даруются благодатные виды молитвы – самодвижное, глубокое, сердечное, чистая обретается способность к созерцательным молитвенным состояниям, человеческой силой недостижимым. Вход в созерцание вершится и управляется силой Святаго Духа. Здесь достигается непосредственное богообщение. Венцом этого периода становится возможность перехода к третьему, наивысшему состоянию души – обожению. «Обожение» Феусис. период достижения духовного совершенства, предельно возможное для человеческого существа на земле состояние, положение сына или совершенного, восхищение ума к Богу, вышеестественное состояние, степень совершенства или таинственная степень, действие совершительной, таинственной или обоживающей благодати, истинное богословие, состояние полного бесстрастия. Здесь даруется то, что называют молитвой зрительной или духовной, то, что уже не является молитвой в собственном смысле слова, но есть неизъяснимое состояние пребывания в Боге. При всей схематичности и условности эти выкладки не просто дань отвлеченному теоретизированию, Разобраться в основах антропологии и аскетики имеет смысл ради практической пользы. Знакомясь в самых общих чертах с особенностями духовного развития, можно предупредить собственные ошибки, суметь более трезво рассудить, на верном ли мы пути и на каком находимся этапе. Это поможет не отклониться, не заблудиться, не обмануться обман прелести возникает из ошибочного представления о своем положении и своих возможностях, когда путают и нарушают обусловленный человеческой природой порядок действий или принимают лекарства не от той болезни. Путнику важно знать конечную цель, чтобы не расслабиться раньше времени, пройдя всего полпути не усыпить себя обманчиво-успокоительным, мы люди немощные. Святитель Григорий Палома на вопрос, полезно ли новоначальным говорить о таких недосягаемых высотах, как о Не опасно ли тому, кто столь далек от света, говорить о нем? Отвечал. «Каждый, познав, сколько он поистине должен владыке, когда не имеет чем отдать всего» то со смирением приносит, сколько ему возможно. И так смирением восполняет недостающее. Осознающий величие задачи, хотя и совершит все доброе, но имея пред собой сверхсовершенное, не посчитает себя чего-либо достигшим, а умножит свое смирение. Святитель Григорий ободряет. Сама устремленность к обожению уже на пользу всякой душе и собственным примером, как и богословием своим, указывает христианам на вершину, дабы помочь им восходить к ней посредством делания и созерцания высшего и совершеннейшего. Приведенная трехчастная схема встречается у всех аскетических отцов но прежде всего ее усматривают в Писании Нового Завета. Апостол Павел, будучи восхищен во время созерцания, прошел три неба. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи со 2 по 4, что по толкованию преподобного Максима Исповедника символизирует прохождение трех этапов – деятельного, созерцательного и обожения – Из последнего состояния, которое и является третьим небом, апостол был возведен уже в рай, в небесное царство. Тот же троичный порядок отражен в учении святого Дионисия Ареапагита о ступенях духовного развития. В его выражении это «очищение, просвещение, усовершение». Мы видим, что в отеческой терминологии соответственно именуется и «божественная благодать». Когда она очищает человека от страстей, то называется «очищающий», когда просвещает его ум «просвещающий», когда же обоживает человека «обоживающий» или «благодатью совершенства». В каждый период она влияет на человеческое естество различным образом, сообразуясь с духовным состоянием подвижника. Тут есть свои закономерности, хорошо изученные святыми отцами. Первая благодать очистительно действует на новоначальных, утверждает их в страхе Божьем, послушании, плаче, простоте, безмолвии и кротости, усердии к молитве и иных боголюбивых делах. Затем она изглаждает нечистые страсти души и тела, изменяет гнев и похотение, прогоняя окаянное тщеславие, очищает сердце, уготовляя его к вселению Духа, по слову Евангелия. «И мы придем к нему, и обитель у него сотворим» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Говоря же вкратце, соделывает человека деятельнейшим исполнителем заповедей Божиих и повелений евангельских. Благодать другая, относясь к части созерцательной, творит восприявших ее небесными человеками и земными ангелами. Иными словами, возводит в горнее достоинство, сподобляет причастие при естественных дарований Духа — святости, бесстрастия, тайну зрения, прозорливости и звания искреннейших друзей Божиих. Чего достигли просиявшие знамениями и чудесами отцы и наставники. А третьей же благодати, соделывающей людей сынами света, что скажешь, здесь умолкает всякая плоть человеча. Деятельное подвижничество очищает человека от страстей. Эта покаянная часть пути состоит в претерпении плотских скорбей, телесных лишений, неизбежных в борьбе, когда исцеляется страстная часть души по мере прохождения первого периода вера, страх Божий и происходящая от них ревность и точное исполнение заповедей умерщвляют страсти, и душа всецело обращается к Богу, поскольку, по слову апостола, смертная поглощается жизнью. Второе послание к коринфянам, глава 5, стих 4 подвиг совершается в рамках строгого воздержания, что порождает плач и ясное осознание своей греховности. Если пост, воздержание, послушание и молитва будет лишь эпизодичным, а не постоянным нашим состоянием, если ум не будет пригвожден к кресту трезвения, чувство не подчиняться целомудрию, а собственная воля воли Божией, то мы никогда не вырвемся из мрака ниже естественного бытия. Если же твердо пребудем в этом злострадании, не поддаваясь похоти, то благодать начнет таинственно действовать, просвещая наш ум. Результатом деятельной аскезы становится начальное бесстрастие или полное уврачевание желательной и раздражительной сил. Тогда наступает второй период. Благодать просвещает ум истинным ведением в созерцании. Здесь просвещающие энергии Божии научают человека, и освещающие освещают его. Благодать восхищает ум к созерцанию и дарует ему предвкушение божественного блаженства. Созерцание заключается в тонком делании ума, в божественном размышлении, в сиянии благодатной молитвой Все это просветляет разумную часть души. Наконец, из бесстрастия рождается высшая добродетель, любовь, и подвижник вступает в период обожения. Третье состояние называется еще совершенством, богопознанием или любовью к Богу. Его именуют и субботством, при коем человек почивает отдел покаяния. Благодать увенчивает человека высшими мистическими состояниями. Это моменты постепенного одухотворения человека, постепенного приближения к пучине божественного бытия. Обожение человека совершают божественные энергии, Они – суть Сам Бог, хотя и не сущность Его. Но они тоже Бог, и только поэтому они могут обожить человека. Благодаря божественным несотворенным энергиям, которыми Бог соединяется с нами, мы можем общаться с Ним, соединяться с Его благодатью, можем становиться богами по благодати. Обожение, действующее и возрастающее в человеке через благодатную святость, начавшись еще в этой жизни, завершается в жизни будущей, полнейшим соединением твари с Творцом. Последовательность действий на пути подвига не должна быть нарушена. Всякого человека, который прежде совершенного обучения в первой части переходит ко второй, Постигает гнев Божий за то, что не умертвил прежде уды свои яжины земли. Послание Колоссиным, глава 3, стих 5. То есть не уврачевал немощи помыслов терпеливым упражнением в делании крестного поношения, но дерзнул в уме своем возмечтать о славе крестной. Если ум вознамерится взойти на крест, прежде нежели чувства, исцелясь от немощи, придут в безмолвие, то человека постигает гнев Божий, ибо восхождение на крест не может осуществиться в первой части претерпения скорбей. Оно становится возможным только тогда, когда человек входит в созерцание а это есть вторая часть, следующая за исцелением души. Человек состоит из тела и души, а потому и путь жизни его должен состоять из действий телесных и душевных, из деяния и умосозерцания. Деятельная жизнь служит к очищению нас от греховных страстей и возводит на степень деятельного совершенства тем самым пролагает нам путь к умосозерцательной жизни. А бездеятельной жизни в умосозерцательную прийти невозможно. Посему всякому, желающему проходить жизнь духовную, должно начинать от деятельной жизни, а потом уже приходить и в умосозерцательную. А потом уже приходить и в умосозерцательную. В тропаре священному ученику сказано «Деяние обрел еси богодухновенье в видение восход». Тут изъясняется различие между деятельным периодом и созерцанием. Молитву творить обыкновенно – это деяние, каковую бы молитву кто ни творил. А видение или восхищение ума – то дар Божий от благодати Божией нам. У деятелей молитва совершается от страха Божия и благой надежды, в то время как у созерцателей – из любви к Богу и совершеннейшей чистоты. Характерный признак первой ступени деятельной – сосредоточенность ума в сердце, когда ум, не отвлекаясь, молится Богу. Признак второй ступени созерцательной – охваченность ума божественным светом, когда ничего из мира не чувствуется, даже собственное «я». О переходе с первой стадии на вторую говорит и богослужебная песнь. «Деяние убовосхождение истинного видения, видение же конец боголюбивого деяния, блаженне положив, Христа молил еси отчую славу показать и тебе неизреченную. Богословский смысл этого отрывка в следующем. «Деятельный путь ведет к достижению чистого созерцания. Блаженные прошедшие этот путь, они готовы в созерцательной молитве предстоять Господу». На каждом из двух первых этапов совершается своя духовная работа, и каждому соответствует определенная направленность мысли. Для деятельного периода характерно движение ума к себе. Это направленность внимания от внешнего к внутреннему, утверждение ума в сердце, внутрь пребывания. Созерцательному периоду соответствует движение ума к Богу, восхождение к Богообщению. Так учит святой Дионисий Ареапагит, так рассуждают и другие отцы. Ум, не рассеянный на внешние предметы, сначала обращается к самому себе, а через себя восходит к размышлению о Боге. Движение к себе состоит в осознании человеком своего падшего состояния, греховной растленности сил души, неспособности к добру, зависимости от зла в понимании крайнего своего бессилия в деле спасения и неизбежной нужды в помощи Божией. Такое познание, обретаемое на первом этапе, совершенно необходимо, потому что отверзает доступ к приятию благодати, без которой недоступно само спасение. Без отрешения от внешних впечатлений и страстей и возвращения к себе, к своему сердцу, Без осмысления своей внутренней жизни невозможен второй этап духовного пути – богообщения в созерцательной молитве. Созерцание есть устремленность ума и сердца навстречу Господу, к соединению с Ним. Это движение ввысь из глубины сознания своей падшести, обретенного на первом этапе. И осуществляется это движение через непрестанную благодатную молитву, которая, по старческому слову, как золотая некая верфь соединяет нас с Творцом.